До того момента я и не задумывался, верю ли я в Бога, верю ли в рай и ад. Странно, да, слышать такое, ведь в те времена у всех нас был Бог, а религия вершила судьбы. Но таким уж я был. Пока сам не увижу, не придам значения. Когда скулёж в ушах обратился в гул, а ноги обволокло густым туманом, Я подумал, что оказался в загробном мире. Ад или рай? Здесь было холодно. Я растирал руки, даже не обратив внимания на то, что кожа моя вновь разгладилась, а кости совсем не ломит. «Чистилище, Гидеон», — сказал ее голос. Я не помнил ее лица, да и в тот раз не увидел только голос, который отчего-то... Сразу узнал. Это была Харута, Моя полоса. Мой мир из тумана. Второй шанс для всех нас. Ты только береги мою девочку. Из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стамерфильдом, Глава двадцать вторая. «Пока горит свеча». Часовня Святого Саквия, пригород Лондона, июнь 2017 года. Гидеон расставил новые свечи в нишах и поджег фитильки. Его всегда завораживал разгорающийся огонь. Он напоминал зарождение новой жизни. Сначала ярко вспыхивал, врываясь в мир криком младенца. Затем на мгновение затухал, беря паузу для осознания факта своего рождения и постепенно разгорался ярким светом. Каждая свеча, оставленная прихожанином, несла в себе бесценную силу. Люди не всегда понимали, каким смыслом обладают их слова. Некоторые оставляли свечи, потому что так надо, потому что так все делают. Но ведь от искренности и веры зависела продолжительность жизни свечи. Она, как и берег, горела за человека, хранила его тепло и заставляла сердце биться вопреки превратностям судьбы. Но люди не понимали этого. Гедеон задумчиво смотрел на новые жизни, собственноручно расставленные в нишах, и пытался вспомнить, когда в последний раз видел человека — страстно верующего в свои мысли. Наверное, эта юная девушка, приходившая сюда каждый месяц, была именно такой. Каждый раз она так яростно просила милосердия для своей семьи. Гидеон никогда не показывался ей, укрывался в тени и только наблюдал, но всякий раз чувствовал маленький укор совести. Он знал что ждет эту юную девушку. Ее судьба была предопределена задолго до этих дней, и ему лишь оставалось с грустным восхищением наблюдать за ее верой и молиться, чтобы в час ее смерти все случилось быстро. «Милая, милая небесная принцесса, тебе было суждено родиться мученицей, и ты с такой неосознанной гордостью несешь это бремя. Почувствовав движение, Гедеон затушил спичку и обернулся. На пороге стояла девушка в мешковатой одежде. Она сутулилась, втянув голову в плечи и пряча руки в карманы. Ей страшно. Так часто бывает, когда впервые оказываешься здесь. «Я... я могу посидеть?» — робко спросила она. Гидеон опешил. «Видит меня?» «Что за странное дитя?» «Сколько угодно», — с улыбкой кивнул он и рукой указал на ряды пустых скамей. Девушка осторожно присела на краешек в последнем ряду и молча уставилась перед собой. А Гидеон не мог справиться с любопытством. Отчего-то его сердце забилось сильнее, будто в предвкушении долгожданной встречи. Дыхание стало прерывистым, и он приклеился взглядом к незваной гостье. Прекрасное и юное дитя. Она сжимала и разжимала пальцы, так сильно нервничала. Что-то шептала себя под нос. Как жаль, что слов не разобрать. Она была из другого мира, как и та мученица. Однако ее судьбу Гедеон не видел. Но почему? И что в ее присутствии заставляло его так волноваться? «Вы можете поставить свечу», — добродушно произнес он. «Зачем?» — тихо ответила девушка, не отрывая взгляд от иконостаса. «Чтобы наделить ее своей верой». Девушка поджала губы, и какое-то время раздумывала, нервно барабаня пальцами по коленке. Затем она поднялась и медленно направилась к Гидеону. И когда между ними оставались считанные шаги, она посмотрела на него, и сердце его едва не разбилось. О, святые угодники! Правый глаз, яркий, как синева хрустального озера в его мире! Уникальный цвет, указывающий на принадлежность к древнейшему ведьминскому роду Харута, Раз увидев, невозможно забыть. А он видел, как тысячу лет назад, так и совсем недавно, у малыша, которого спас из лап лабораторных демонов. Но левый ее глаз был чернее черного, как смоль как лава на дне дьявольского котла в туманной полосе. И в его отражении Гидеон нашел то, что искал на протяжении долгого времени. — Джей Фо. Моя Джей Фо. — И что нужно делать? — спросила девушка. — Ты в этом теле спустя столько лет. «Ты пришла! Ты нашла меня!» «Ау!» — девушка помахала рукой перед лицом Гидеона. Волшебник встрепенулся. «Соберись, мой друг!» Гидеон взял одну из спящих свечей и протянул к «Попросите о том, что тревожит вас. Наделите ее верой». «И это поможет?» В голосе девушки слышался скепсис. Вера единственное, за что стоит бороться в нашей жизни, с улыбкой произнес Гедеон. Словно завороженный, он не мог оторвать от нее взгляд. Вера в Бога? А вы так сильно верите в него. Девушка покачала головой. Тогда зачем за него бороться? Девушка удивленно вскинула брови и взяла свечу. «Странно слышать это от человека в рясе», — тихо сказала она и достала из кармана зажигалку. Какое-то время девушка молча смотрела на свечу, а затем зашептала. «Где-то глубоко в душе я знаю, что ты обретешь покой, и я желаю тебе много сил» ты достоин ты лучшее что случилось со мной и если есть на свете какие то высшие силы они найдут тебя и сохранят живи долго девушка подожгла свечу и затуманенным взглядом наблюдала как разгорается фитиль а затем поставила свечу на свободное место в нише это для тебя маркел живи пока не станешь свободным. И в этот момент чернота рассеялась, и ее глаза стали одинаковыми. А Гидеон, наконец, понял, кто перед ним. И в одно мгновение сердце его возгордилось и заплакало. Он увидел жизнь, предназначенную ей при рождении, Увидел, что бы было, если бы хозяином тела осталась одна душа. О, Джейфо, как ты попала внутрь. Зачем уничтожила прекрасное существо? Я бы помог тебе и так, но ты обрела власть в теле того, кому суждено было стоять у истоков уникального нового мира. «Ты все разрушила, моя Джей Фо! Как ты могла?» «Вы же проследите, чтобы она горела, да?» — требовательно спросила девушка. Скрестив руки на груди, она из-под лобья смотрела на волшебника. «Пока вы верите, ей не остается выбора», — ответил он. Девушка скептически повела бровью. Она еще немного посмотрела на свечу, а затем кивнула Гидеону в знак благодарности и быстрым шагом направилась к выходу. На ходу девушка обернулась и сухмолкой сказала. «Вы же не священник, да?» Гидеон улыбнулся и пожал плечами. Силуэт девушки растворился в солнечном свете.